Глава 33. День благодарения. Ужин в доме Уильямсов. Оранжевые лилии Калла. Согласно древнегреческой легенде, однажды Зевс принёс очередного внебрачного ребёнка своей жене Гере, чтобы та накормила его грудью, пока спит. Когда она проснулась и в ярости оттолкнула от себя ребёнка, По небу разлетелись капли молока. Те, что упали на землю, проросли и превратились в лилии калла. Из всех легенд о происхождении цветов это, наверное, самая странная. Но иногда странные вещи прекрасны. Каждый год на День благодарения мы всей семьёй по традиции отправлялись в гости к Уильямсам. Мистер Уильямс готовил большую часть угощения, а мы с мамой приносили какой-нибудь салат. притворяясь, что наш вклад был кому-то нужен. И мы ели, смеялись и благодарили друг друга. Но в этом году всё было иначе. Мы с Микой не разговаривали друг с другом уже месяц. Целый месяц. Я пыталась извиниться, она пыталась извиниться, но потом мы точь-в-точь повторяли тот же самый спор, не в состоянии найти компромисс. Поэтому весь последний месяц я провела в гордом одиночестве наедине со своим альбомом. Заявки нужно было подавать уже сейчас, а я ещё ни одной не отправила. Зато у Мики была куча приятелей в нашем городе, поэтому она провела последний месяц в дружеской компании, что только доказывало её правоту. Несмотря на эту ссору, наши обеспеченные родители решили не забывать традицию. Поэтому сейчас я сидела в машине перед домом Мики. Мой брат держал в руках сковородку с кукурузным пудингом, а на маме красовалось платье, которое я подарила ей на День матери. Я внезапно поняла, почему она ни разу не надевала его раньше. Я всегда так гордилась тем, что для клиентов нахожу лучшие решения, но для неё выбрала платье, которое было абсолютно не в её стиле. Силуэт ампир. Длина ниже колена, свободный покрой, вертикальные полоски. Она как будто собралась в воскресную школу. Такой у неё был в нём образцовый вид. О чём я думала? Я пыталась изменить её. Вот о чём. Вы готовы? спросила мама, глуша двигатель. Я скоро буду, сказала я. На коленях у меня лежал открытый альбом. Хочу закончить набросок. Софи, начала мама, Но я просто многозначительно посмотрела на неё. О'кей, о'кей, догоняй. Они с Ганнером выбрались из машины. Я проводила их взглядом, пока они шли к дому. Миссис Уильямс открыла им дверь. Она помахала мне рукой, и я помахала в ответ. Затем я снова опустила взгляд на свой альбом. Эх. Я перечеркнула набросок платья, над которым работала, жирным крестом. Может, все были правы? Может, Нью-Йорк был вне зоны досягаемости для меня. Последние несколько недель я много об этом думала. У меня была стипендия, я могла подать заявку в любой вуз Алабамы. Пришло время признать своё поражение. Я засунула альбом в рюкзак и выбралась из машины в ужасе от того, что мне сегодня предстояло. Я постучалась в дверь, и миссис Уильямс открыла мне, широко улыбаясь. София Эванс Где ты пропадала последнее время? Ну-ка, тащи сюда свою очаровательную задницу. Она обхватила моё лицо руками и чмокнула в щёку. Здравствуйте, миссис Уильямс. С днём благодарения. Мама и Ганнар всё ещё стояли в прихожей и болтали с мистером Уильямсом. Надеюсь, вы не против, что в этом году у нас дополнительные гости. Мистер Уильямс посмотрел на моего брата. Знаю, мистер Харц с тобой был не очень-то добр несколько недель назад. Но он обещал хорошо себя вести. Я не знала, что сегодня придут Харты. Мама, впрочем, не удивилась. Значит, её предупредили. "Ничего", сказал Ганнер. "На прошлой неделе Эндрю принёс мне милкшейк от своего папы, так что он по-настоящему извинился". Я была уверена, что милкшейк для Ганна разделал вовсе не отец Эндрю, но с моим братом это отлично сработало. "Это для нас?" спросила миссис Уильямс у Ганнера. показывая на сковородку. Это кукурузный пудинг, Ганнер протянул его ей. "Прекрасно!" воскликнула миссис Уильямс. "Этого-то нам и не хватало". Она каждый год так говорила, что бы мы ни принесли. Даже если бы мы притащили пустой пакет, она бы, наверное, сказала: "Этого-то нам и не хватало". Ганнер, кажется, был очень доволен. "Мика!" позвала миссис Уильямс. Сафи пришла Когда Мика не спустилась, её мама махнула в сторону коридора. "Она, наверное, в своей комнате. Можешь пойти к ней?" "О'кей, хорошо." "Скажите, где у вас вино?" сказала моя мама. Миссис Уильямс рассмеялась. Они вместе направились в комнату, мой брат поскакал за ними. Я сжала лямку своего рюкзака и мрачно осмотрела взглядом длинный тёмный коридор. За последний месяц Мика, возможно, и не заметила моего отсутствия. Столько у неё было друзей. Но мне казалось, что у меня отобрали кусок души. Нам нужно было разобраться с этим. Первый шаг был самым сложным. Потом мои ноги с лёгкостью нашли дорогу к её комнате. Я тихо постучала. "Войдите", сказала она. Я открыла дверь и остановилась в проходе. Она сидела на полу перед зеркалом, и красила глаза блестящими золотыми тенями Наши взгляды встретились в отражении Привет, сказала я. Привет, отозвалась Мика. Она положила свои тени обратно в косметичку, а потом вдруг разрыдалась. Рюкзак соскользнул с моего плеча. Я бросила его на пол и рванула к ней, чувствуя, что из глаз тоже льются слёзы. Прости меня, Соф, прорывела Мика. Я опустилась на колени и крепко обняла её, почувствовав несказанное облегчение, когда она обняла меня в ответ. "И ты меня", -клюпнула я. "Тоже прости. Я скучала по тебе. Я не могу так жить без тебя". "И я тоже". Всего лишь произнеся эти слова, я почувствовала, как внутри меня всё встало на свои места. "Ты была права. Я вела себя как сноб. И мне ничего было не надо, лишь бы бросить этот город". И я была грубой и высокомерной, и со мной было трудно. Нет, Мика шмыгнула носом и отстранилась. В смысле, да, есть такое, но я просто боялась тебя потерять. Ты права. Я взяла что-то, что с тобой случилось, то, что твой отец вас бросил, и вела себя, как будто это какое-то мрачное знамение. Она покачала головой. Я знаю, что ты не такая, как он, что ты обо мне никогда не забудешь. Никогда. А ещё я не давала тебе соединиться с любовью всей твоей жизни. Я было собиралась кивнуть, но потом до меня дошёл смысл её слов. Погоди, что? Эндрю. Я слабо рассмеялась, вытирая глаза. О чём ты говоришь? Я хотела, чтобы ты встречалась с кем-нибудь из Роксайда, с кем-нибудь вроде Кайла. Надеюсь, что тогда ты останешься здесь. Так что я с первого же дня делала всё возможное, Чтобы ты не обращала внимания на вашу связь с Эндрю. Я закрыла лицо руками. Это вообще не твоя вина. Нам с Эндрю никогда не нужна была посторонняя помощь, чтобы биситься друг на друга. Поверь, вас в самом начале надо было просто слегка подтолкнуть, но вместо этого я пыталась вам помешать. Пожалуйста, не злись на меня ещё сильнее. Я издала смешок. Не буду. Он вовсе не любовь всей моей жизни. Она застонала. Ну видишь, я настроила тебя против него. Теперь ты его ненавидишь. Да нет, он ничего. В смысле, я могу понять, почему он нравится людям. Я точно не ненавижу его. Теперь мы ладим. Я умолкла. О нет. Видишь, ты влюблена в него. Меня охватил ужас. Чёрт побери. Она была права. Что ж, ладно. Я не знала, что там насчёт любви, но я больше не могла этого отрицать. У меня действительно были чувства к Эндрю Харту. Чувства к человеку, которому предстояло покинуть наш город меньше, чем через 2 месяца, и который к тому же был мне настолько неровня, что даже наша встреча была технически полной случайностью. Он уедет через 6 недель, сказала я. Уже поздно в этом разбираться. Знаю, и это моя вина. Я сжала её руку. Прекрати. Это не твоя вина. Он не говорил тебе, куда собирается поехать дальше. Его отец что-нибудь уже решил? Не думаю. А что? Просто была одна дама, она подавала заявку и живёт недалеко. Я встречалась с её сестрой на благотворительном вечере, и я подумала: "О, Мика просияла". Я об этом не думала. Это могло бы сработать. Мы сделаем так, что сработает. Это будет моё искупление. Какое тогда будет моё? Просто перестань быть снобом, улыбнулась она. И возвращайся на праздники. Можешь организовать цветы. Я рассмеялась. Никаких цветов, но возвращаться обещаю. Я вытерла слёзы. Ты только посмотри на нас. Ну и видок. Она повернулась к зеркалу. Я только что накрасилась. Анна достала из своего чудо-ларчика салфетку для снятия макияжа и протянула мне. Придётся всё делать заново. Всё время, пока мы вместе красились бок о бок, я не могла сдержать улыбку. Подведя глаза, я потянулась к вазочке с разными конфетами, которая у Мики всегда стояла на тумбочке. Я достала оттуда поцелуй Хёрша, развернула обёртку и засунула шоколадку в рот. Зачем ты взяла с собой рюкзак? Спросила Микка, кивая в сторону рюкзака, так и валяющегося в углу. Домашку собралась делать? Нет, там у меня лежит альбом. А ещё я сходила за рюкзаком и показала его Мике. Вчера я была во всякой всячине и кое-что там нашла. Я расстегнула молнию и достала длинную прямоугольную коробочку с двумя линзами спереди и кучей кнопок со всех сторон. Мика окинула штуку взглядом. Что это? Винтажная камера. Кто-то убирался на чердаке и не понял, что это за сокровище. Скажи, круто. Круто. Но я не знала, что тебе нравятся фотоаппараты. Не мне. Она была дешёвая, почти. Я подумала, что Эндрю понравится. Мы можем подарить ему её на Рождество. Она взяла камеру у меня и повертела её в руках. И ты хочешь сказать, что до сегодняшнего дня не понимала, что тебе нравится Эндрю? Я, видимо, в принципе не очень хорошо себя знаю. В последнее время всё чаще это осознаю. В дверь вдруг постучали. Послышался голос Эндрю. Это я. Можно войти?